Как только Гард упал, заработала городская система обнаружения и поиска раненых. Раненый без сомнения доставлял беспокойство окружающим, и поэтому немедленно должен быть убран с улицы и изолирован. Еще последние посетители церкви продолжали идти сквозь желтый строй создателей спокойствия, а над Гардом уж завис конусовидный летательный аппарат с большим красным крестом на боку. Живот аппарата открылся, высунулись две железные руки, схватили комиссара, засунули внутрь аппарата, живот закрылся, и летающая скорая помощь исчезла, уже стремительно, как появился Уже через мгновение аппарат завис над крышей высокого и узкого дома, в крыше открылся люк, оттуда высунулись две железные руки и бережно приняли комиссара. Не прошло, пожалуй, и 5 минут после ранения, а комиссар уже лежал в больничной палате, над ним склонился врач. Рыжие волосы доктора были распущены по плечам, а веснушки придавали лицу этого сорокалетнего человека какое-то детское выражение. Доктор взял руку у гарда и приложил пальцы, словно хотел взять их отпечатки в железной пластине. Взгляд доктора при этом был устремлен на огромный экран монитора. На экране возникла надпись «Ожидание. Пять секунд. Хлочет. Пять, четыре, три, два, один, ноль». Но и после этого экран оставался пустым. Доктор удивленно посмотрел на ассистентку, молодую девушку лет двадцати, весь вид которой, строгий костюм под халатом, очки и, главное, задумчивый взгляд. Точно говорил о том, что из всех развлечений жизни главным для нее является наука. — В чем дело, Элиза? — недовольно спросил доктор. Элиза недоуменно пожала плечами. Загорелась новая надпись. — Поиск усложнен. Ожидание — двадцать секунд. Элиза и доктор внимательно вглядывались в экран и беззвучно, лишь шевеля губами, вели отсчет. 15, 10, 5, 3. «Один, ноль», — возникла надпись. «Не найдено». «Повторить?» — услужливо поинтересовался компьютер. «Может быть, повторим?» — неуверенно спросила Элиза. Доктор вздохнул. «Что толку? Эти железные твари не ошибаются. Придется, дорогая моя, признать невозможное. В памяти компьютера нет структуры его воды». «А как же его лечить?» В глазах Элиза не просто испуг, ужас, как как? Только вскочил нетрадиционными методами. А как еще? Неужели таблетки? Выдохнула ассистентка. Таблетки, компрессы, мази, вся эта ерунда, на которую нельзя положиться. Слушайте, Элиза, вы ведь знаете, как действует оружие создателей спокойствия. Элиза едва не плакала. Это все знают. К нам раненые создателями едва ли каждый день попадают. — Значит, вы представляете, как его лечить? Элиза закричала срывающимся голосом. — Как? Я же знаю только традиционную медицину по структуре воды, а все эти таблетки, мази, ищи, не дай бог, операцию придется делать. Не верю я в это шаманство. Это же ужас какой живого человека заставлять спать, а потом ножом резать. Крик ассистентки не произвел на доктора никакого впечатления. «Я тоже не доверяю нетрадиционным методам медицины», — спокойно произнес он. «Мне невозможно представить, что какие-то там таблетки могут помочь больному. А уж поверить в то, что для выздоровления человека его необходимо разрезать вообще невозможно».